Глава 11. Фотография в руках Джека بدрогнула. Несколько секунд он ничего не говорил, а когда наконец открыл глаза, его взгляд, казалось, был устремлён в бесконечную даль. Эленор была моей единственной подругой, а я был её единственным другом. Я читал много книг, интересовался наукой, Но больше всего меня привлекали мифы и легенды. Я даже не представлял, как мало знаю. Тогда ещё во мне не раскрылся дар. Другие дети увлекались, ну, чем там увлекаются дети в школе? Разным баловством и далеко не в последнюю очередь издевательствами над такими зубрилами, как я. Я старался не распространяться о своих интересах и держался отстранённо. Пока посреди учебного года в классе не появилась Эленор. Она не произносила ни слова, играла отдельно от других. Другие дети распускали слухи, что она сумасшедшая, якобы она придумывает какие-то истории и сердится, когда ей не верят, и что её исключили из прежней школы за то, что она побила другого ученика. Много что про неё говорили, а она так и молчала. Однажды я сидел в библиотеке и увидел, как она рисует в своей тетради фею. Я спросил, что это за создание. Она нахмурилась и спросила, какое мне до этого дело. Я сказал, что просто задумался, брауни это или пикси, потому что фея выглядела как пикси в одной из моих самых любимых книг Магический зверинец Менделя. Я дал ей почитать эту книгу, а она поделилась со мной своей тайной. Остаток дня мы провели вместе, с каждым часом чувствую, как крепнет наша привязанность. После этого мы несколько месяцев общались лишь друг с другом. Мы собирали обереги и талисманы и прятали их в перевязанные бичёвкой коробки из-под сигар, которые хранили под кроватями. Всего лишь куриные косточки с солью и детскими каракулями, но для нас они были настоящими драгоценностями. Эленор рассказывала мне, Обо всех тех необычных вещах, которые видела, я пытался найти соответствие им в мифах и легендах, чтобы она знала. Другие люди тоже их видели, и она вовсе не сошла с ума, ну или, по крайней мере, что она не единственная такая сумасшедшая. Поначалу все шло чудесно, но потом ее родители стали беспокоиться. Они считали, что у дочери галлюцинации, что еще хуже, она не хочет в этом сознаваться и бесстыдно лжет. Они отвезли ее в клинику. Джекоби произнес слово «клиника» таким тоном, как если бы не взначай отхлебнул прокисшего молока. Через несколько месяцев ее выпустили, исхудавшую с потухшим взглядом. Она сказала, что ее больше не посещают видения, и что она вылечилась, что на самом деле нет никаких созданий, порхающих в солнечных лучах, И никаких фей среди цветов. Плинные тёмные коридоры это всего лишь длинные тёмные коридоры. Там нет никакого человека с горящими, словно раскалённые угольки, глазами, который вечно наблюдает за тобой. И родители радовались. Они взяли нас на ярмарку и делали вид, что всё в полном порядке. Элинор примерно с месяц притворялась нормальной, иначе родители снова заперли бы её и никуда не выпускали. Но потом появился незнакомец. Он сказал ей, что она в опасности и что он представитель некоего общества, заинтересованного в её даре, будто бы её разыскивают и другие, но они нашли её первыми. Будто опасность угрожает не только ей, но и её семье. В это время домой вернулась мать Элеоноры и увидела, как с её дочерью разговаривает какой-то чужой мужчина. Она прогнала его, пригрозив, что вызовет полицию. На следующий день небо заволокло кроваво-красными облаками. Эленор поняла, что это предвестники смерти, и попыталась сделать всё, что было в её силах. Она обвела дом дорожкой из соли, прочитала все заклинания, которые знала, развесила самодельные амулеты из куриных костей по всему дому, использовала всё, что хранило в коробках из-под сигар. И было так страшно бедняжке, и она всего лишь хотела защитить своих родных. Но родители приняли это за возвращение её безумия, причём в гораздо более тяжёлой форме, чем прежде. Эленор поняла, что её собираются отправить обратно в клинику, и спряталась. И удалось найти меня и отвести в заброшенный сарай по соседству, уговаривая не покидать её. Я не знал, как быть, я тоже боялся. Нам бы следовало бежать, бежать прочь как можно дальше, не останавливаясь. Мне нужно было спасти ее, защитить. Но что может сделать глупый, испуганный мальчишка? Я спросил, что о нас подумают, если найдут. Она поморщилась и сказала, что мне не должно быть дела до того, что подумают люди». «Люди, как правило, ошибаются!» «Вы тоже так сказали при нашей первой встрече», — вспомнила я. Мои слова, похоже, немного вывели его из мрачной задумчивости. Он поморгал и посмотрел на меня. «Вы и сами с тех пор поняли, что это правда. И что же было дальше, сэр? Как вам удалось скрыться от преследователей?» «Мы не скрылись. Они пришли и забрали ее». Сказали это ради её же собственного блага. Прошло 3 месяца, прежде чем мне разрешили снова повидаться с Эленор. От неё остались кожа да кости, её трясло. Она едва понимала, кто стоит перед ней. Её пугали красные глаза в конце коридора, длинного тёмного коридора, так она повторяла. Только никакого коридора там не было. Её комната выходила в общую палату. Никто не понимал, о чём она говорит. Мне она тоже ничего не объяснила, не захотела или не смогла. На четвёртый месяц своего пребывания в лечебнице Джекаби прокашлялся, прочищая горло. Эленор умерла. Никакого медицинского заключения, просто умерла и всё. Глаза его, прикованные к старому снимку, заблестели. Я узнал об этом ещё до того, как мне рассказали. Узнал прежде, чем её нашли. Тогда я ещё не понимал как, но знал. Я почувствовал тот момент, когда прервалась её жизнь, потому что в это же мгновение перед моими глазами словно вспыхнул яркий свет. Как будто всю жизнь свою я блуждал во тьме, и кто-то вдруг зажёг фонарь. Всё оказалось именно так, как она описывала: ауры, образы, феи, чудовища. Не знаю, почему Дар выбрал именно меня. Эти способности ещё никогда не передавались тому, кто был близко знаком с предыдущим хранителем Дара. Я предпочитаю думать, что так решила она сама. Последний подарок Элеонор глупому и испуганному мальчишке. Глаза его покраснели. Он откинулся на спинку стула и несколько секунд молча взирал на досье. Прошу вас, спрячьте его мис рук. Я осторожно вложила афератив в конверт и закрыла папку. Перетянув толстое досье кожаным ремешком и завязав его, я положила всю тяжелую кипу бумаг обратно в сейф. Дверь со щелчком закрылась, и я повернула кодовый замок. Подергав за ручку, я убедилась, что теперь хранилище действительно заперто. «Мистер Джекоби», — начала я. «Впрочем, сейчас это не важно», — Похоже, он справился с эмоциями и выпрямился, расправив плечи. Сейчас нас интересуют насущные вопросы. По пути домой я нанёс визит юным братьям Мадларкам, нашедшим тело профессора. Несмотря на юный возраст, Дэниел и Бенджамин отличаются завидной предприимчивостью и практической смекалкой. Они неплохо зарабатывают, продавая местным торговцам или ювелирам то, что находят в водостоке. Сточные воды таят столько всего ценного, нужно всего лишь процедить муть и грязь. Звучит одновременно интригующе и отталкивающе. Думаю, они бы вам понравились. Кстати, вам следовало предупредить меня, что собираетесь сразу вернуться домой, а не прогуляться в моём обществе. Понимаю, вы весьма самостоятельная барышня, но я бы предпочёл, чтобы вас кто-нибудь сопровождал, особенно в тёмное время суток. «Вообще-то мне пришлось возвращаться одно и не по своему желанию, сэр». «Ну что ж, что было, то было. Так или иначе, мадларки пользуются определенным авторитетом среди местных сорванцов, и все они в последнее время говорят о весьма странных событиях». «Уличные хулиганы тоже интересуются загадочным убийцей?» «Нет, крысами». «Крысами?» а также котами и собаками. Похоже, Хаммед не единственный, кто в последнее время потерял четвероногого друга. Вы знали, что город финансирует уничтожение крыс? Вокруг канализации основана едва ли не целая коммерческая сеть, о которой я раньше не знал. За каждую убитую крысу полагается вознаграждение. Считают по головам. Некоторые юные джентльмены из компании «Мадларков» расставляют ловушки в укромных углах, рассчитывая на постоянный приток средств, но в последнее время улов резко сократился. Дело даже дошло до взаимных обвинений и потасовок, но выяснилось, что пропадают и другие животные, особенно на окраинах города. Один из мальчишек потерял спаниэля. «Хамелеаморфы?» — предположила я. В последний раз, когда в городе пропадали кошки, виной этому было одно весьма своеобразное существо, нападающее на своих жертв по ночам и принимающее их облик, не думаю, улыбнулся Джекаби. Вы ещё не слышали самого любопытного. Мальчишки утверждают, что видели синие огни в лесу, не похожие на обычные костры или факелы. «О, такие странные, голубоватые и мерцающие отблески. Сам я ничего подобного не видел, но склонен подозревать, что мы имеем дело с болотным огоньком или даже блуждающим уилом». Морщины на лбу Джекобе разгладились, и он приободрился, возвращаясь к своей излюбленной теме — «выслеживанию коварных сверхъестественных существ». Понятно, что сам по себе блуждающий Уилл к убийству Дженни непосредственно не причастен, но он мог бы пролить свет на то, что произошло с мистером Карсеном и жертвами похищений. Его огоньки не наносят физического вреда, но сбивают жертв с пути и заставляют их блуждать по лесу. «Мистер Джекоби», — сказала я, — «по дороге домой я тоже кое с кем встретилась». «Кстати, о жертвах...» Продолжал он, не обратив внимания на мои слова. У меня возникла одна мысль по поводу убийцы миссис Боман. Это был тот бледный мужчина, Павел. М-м, да-да, именно. Я предполагаю, что наш бледный мужчина может оказаться существом под названием Лилу. О них упоминается в древних аккадских и шумерских мифах. В некоторых еврейских текстах их называют детьми Лилит. А Гильгамеш и говорили, что он сын Лилу. Он вампир. Нет. Хотя я знаю, что таково было ваше первое предположение, оно слишком очевидно. Я обладаю гораздо большим опытом в таких делах, и самый очевидный ответ редко оказывается верным. Видите ли, Лилу, хотя о них известно гораздо меньше, в большей степени причастные. Он вампир. Он сам так сказал. Причастник истории Джэк обе наконец замолчал словно в его голове внезапно перестали вращаться шестерёнки занимавшие его мысли кто вам сказал Павел бледный мужчина вампир мы с ним разговаривали он не убил меня каким-нибудь зверским способом хотя вашей заслуги в этом нет вы в это время изволили болтать с уличными мальчишками Джакоби открыл рот, но не найдя никаких подходящих слов, снова закрыл его. Он не такой, каким я ожидала увидеть вампира, продолжила я. Ну, знаете, в обычных страшилках вампиры такие элегантные, загадочные, по-своему очаровательные. Павел же просто немного неопрятный мужчина в чёрном пальто. Вблизи его кожа выглядит ещё более мерзко, не просто бледная, а даже с какой-то синевой на подбородке вокруг глаз. Экхимос. Обычное явление у нежити. Ливор мортис или трупные пятна, образующиеся, когда сердце перестаёт биться. Вы с ним говорили? Да. И он точно тот, кого мы ищем. У него нет клыка с левой стороны. Вот откуда одиночный прокол на теле жертв. Я гивнула. «Он работает на каких-то покровителей, и их дела еще не закончены. Сейчас они разыскивают еще одного ученого». Я вынула из кармана портрет Оуэна Финстерна и протянула его детективу. Джекобе его лицо было незнакомо, как и мне. Я изложила гнусное деловое предложение вампира и его обещание рассказать все, что он знает от Жени, о ее женихе, в обмен на сотрудничество». Взгляды брови Джекаби обдумывал информацию. Джейн не должна знать об этом, прошептал он. Что? Сэр, вы же не можете вечно скрывать от неё подробности её же собственного дела. Это первая стоящая зацепка за 10 лет, а мы не можем воспользоваться ею. Для мисс Кавана это станет бессмысленной пыткой. Я вздохнула, в его словах была правда. В конце концов всё началось с расследования убийства Дженни, но каждая ниточка вела к ещё большему количеству ниточек, они множились, и уже становилось невозможно удержать их все вместе и не перепутать. Пропажа Говарда Карсона и ученых сама по себе была загадочной, но потом всплыли столь же непонятные случаи исчезновения Корделли Хулл, Мисс Уик и ее ребенка, не говоря уже о коте Хаммета и о крысах из канализации, а теперь еще и некий Оуэн Финстерн, кем бы он ни был, которого мы, по мнению Павла, должны были найти. Мне казалось, что эти ниточки уже никуда не ведут, разве что к еще более запутанному клубку». Всё должно быть не так, подумала я вслух. В ранней юности при свете свечей я прочитала немало историй о зловещих тайнах, и у меня имелось вполне чёткое представление о том, как должна выглядеть работа детектива. Так да где же все эти кусочки пазла, подходящие друг к другу и рисующие общую картину, где все эти зацепки, благодаря которым картина становится яснее? И как же, по-вашему, всё должно быть? «Ну, не знаю. Подчиняться законам логики?» «А все происходящее сейчас похоже просто на какое-то безумие». «Прекрасное безумие», — усмехнулся Джекоби и подмигнул, напоминая. «Мы же до сих пор находимся в картине Моне, не так ли?» «Проявите терпение. Картина вокруг нас. В свое время мы найдем ответы для мисс Кавану», — добавил он чуть тише. «Я знаю, она во мне безразлична». «Конечно». «Не безразлично. Тогда вам следует иногда говорить и об этом или сказать хотя бы однажды, пока не стало слишком поздно». Джекоби посмотрел на меня из-под лобья, и я предпочла сменить тему. «Так каким будет наш следующий шаг?» «Отдых. Завтра вечером мы воспользуемся своими зацепками и отправимся исследовать лес на западе». Желательно уже с наступлением сумерек, чтобы разглядеть огни. Прекрасно, как будто мне не хватало темноты городских переулков. Конечно же, после этого мы должны отправиться в ночной лес, куда же ещё